«Лучше для кого?» «Для меня!» Артон говорил очень спокойно. Гленарван пристально посмотрел на него и послал за Макнапсом и погонелем, которые тотчас же явились. Как только оба его друга уселись, Гленарван сказал Боцману, «Мы слушаем вас». Артон несколько минут собирался с мыслями и, наконец, сказал, «Сэр, Когда два человека заключают между собой контракт или соглашение, то обычно присутствуют свидетели. Вот почему я просил, чтобы мистер Паганель и майор Макнапс присутствовали при нашем разговоре, так как, говорю откровенно, я хочу предложить вам сделку. Гленнорван, привыкший к повадкам Айртона, даже не поморщился, хотя вступать в какое-либо соглашение с этим человеком показалось ему несколько странным. И в чем же заключается эта сделка? — Вот в чем, — отвечал Айартон. — Вы хотите получить от меня некоторые полезные сведения, а я хочу получить от вас кое-какие преимущества, очень для меня ценные. — Словом, сэр, отходит вам это или нет? — А что это за сведения? — живо спросил Паганель. — Нет, — остановил его Гленорван. Какое это преимущество? Айртон кивнул головой в знак того, что он понял мысль Гленарвана.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 Таким образом, я направил вашу экспедицию через провинцию Виктория, а моя шайка то шла вслед за нами, то опережала нас. Мои молодцы совершили у Кемденского моста ненужное преступление, ибо лишь только Дункан пошел бы к восточному берегу, так он неминуемо попал бы в мои руки. А с такой яхты я стал бы хозяином океана. Таким образом, не вызывая ни в ком подозрений, я довел ваш отряд до реки Сноуи.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 Он молча слушал. Но произнесенная им короткая фраза стоила многих. Глянорман был поражен. Вы, Паганель? Вы знаете, где капитан Грант? воскликнул он. Да, насколько это возможно знать, ответил географ. Откуда вы это узнали? Все из того же документа. А, протянул майор тоном полнейшего недоверия.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 Пожалуйста, майор, я готов ответить на ваши вопросы. Тогда скажите мне, что обозначает слово Аустрал? То же, что и раньше, Южные страны. Хорошо. А обрывок слова Индий, который вы сначала считали частью индийс, индейцы, а потом частью индижанс, туземцы? А теперь, как вы его понимаете? Третье и последнее толкование таково. Оно является корнем слова.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 Во-вторых, имейте в виду, что некоторые места покажутся вам несколько вольно истолкованными. Таково, например, слово «агони», которое я никак не могу истолковать иначе. Но эти места никакого значения не имеют. К тому же мое толкование зыждется на французском тексте документа, который писал англичанин, а ему некоторые особенности чужого языка могли быть чужды. Теперь, после этого предуедомления, я начинаю.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 «Почему вы так думаете?» «Да потому что со времени крушения судна прошло два года, и капитан не появился. Значит, он пал жертвой или крушения, или новозеландцев?» «Значит, вы полагаете...» — спросил Гленарван. «Я полагаю, что, может быть, мы натолкнемся на какие-либо останки Британии, но сами потерпевшие крушения погибли». «Ни слова об этом, друзья мои». «Сказал Гленарван, предоставьте мне выбрать подходящий момент, чтобы сообщить эту печальную весть детям капитана Гранта».